Глава 82. Доминик. Мюнхен, Германия. Февраль 1946. Доминик наблюдал, как пальцы Эдит осторожно двигаются вдоль краев портрета кисти да Винчи. Одновременно бережно и уверенно прикасаясь к картине, она осторожно, очень медленно и крайне внимательно отделяла ее от рамы. Доминик заметил, что когда она глубоко сосредотачивалась, Она имела обыкновение прикусывать изнутри нижнюю губу с одного края, заворачивая зубами уголочек своих полных розовых губ. Она не издавала ни звука, руки ее были твёрдыми, а серые глаза — целиком сосредоточенными на работе. Несколько секунд прежде, чем заговорить, Доминик восхищался ее нелакированной красотой. «Это оригинальная рама?» «Конечно нет», — Эдит не подняла глаз от работы. Она бережно выдавила из рамы последний уголок картины. Очень немногие картины эпохи Итальянского Возрождения сохранили свои оригинальные рамы, если только эти рамы не были неотъемлемой частью деревянных досок, на которых они написаны. Она выпрямилась и отошла на шаг. Ее каштановые волосы закручивались на кончиках, и теперь, когда она критическим взглядом изучала результаты своей работы, щекотали ей щеку. Скорее всего, да Винчи разработал собственную раму для этой картины. Скорее всего, она отличалась от этой. Видимо, ее когда-то отделили от картины. Теперь Эдит уже машинально отвечала на вопросы Доминика. У Доминика ушло много недель на то, чтобы набраться смелости показать ей один из своих набросков. И даже тогда это был не его любимый рисунок, на котором он по памяти изобразил Салли, но не все ее лицо, а только ту часть, которую не мог забыть, то, как острая линия ее подбородка соединялась с мягким изгибом шеи, Вместо него он показал Эдит одну из своих копий портрета очаровательной девушки, изображенной много веков назад рукой да Винчи. Но с тех пор Эдит стала воспринимать его вопросы всерьез. А вопросов у него было много. На какой доске оно написано? Как этот растворитель чистит картину, но не повреждает краску? Как ты научилась реставрировать картины? Ответ на последний вопрос вызвал массу новых вопросов, не всегда имеющих отношение к искусству. Сначала Эдит говорила уклончиво, как бы быстро и терпеливо она не отвечала на его бесчисленные вопросы об искусстве, о своей личной жизни Эдит говорила неохотно. Когда она наконец-то начала о ней рассказывать, Доминик понял, почему. Когда Эдит спрашивали о семье, ее серые глаза чернели от боли. Он знал, что она живет с пожилым больным отцом, кроме которого, судя по всему, близких у нее не было. Когда Эдит рассказала о гибели в Польше ее жениха, это чуть не разбило Доминику сердце. По мере того, как проходили недели, а за ними и месяцы, Доминик все больше поражался, как Эдит Бекер, скромному реставратору, удалось не только пережить назначение личным ассистентом человека, которого в газетах теперь называли «польским мясником», она еще и лично перевозила по всей Польше и Германии портрет кисти Леонардо да Винчи в поездах и бронированных машинах, Много раз. Доминик сидел на одном из столов реставрационной мастерской. После всего, что он пережил в поле, порученная ему работа охранника была легче легкого. Он смотрел, как одетая в коричневый холщовый фартук поверх простого платья Эдит укладывает тонкой кисточкой на раму листочек золота. «И тебя никогда не подмывалось не избежать?» — спросил он. «Оставить ее себе?» «Нет». «Ну ты же заслужила оставить себе хоть один шедеврик!» — пошутил он. «Ты так много сил потратила на то, чтобы все это время защищать эту картину. Жизнью рисковала?» Ее улыбка погасла. «Мы все рисковали жизнями, Доминик. Нравилось нам это или нет?» «Не поспоришь. Из уст человека, посвятившего карьеру искусству, это может прозвучать странно. Но я никогда не хотела владеть таким шедевром. Я хочу только их изучать, сохранять» а сейчас в конечном счете вернуть их на законные места. Когда я вернусь на работу в музей, это будет делом моей жизни. Вернуть каждую работу истинным владельцам, тем из них, кто остался. Доминик задумался, что станется с этим вдребезги разбитым континентом, переломанным, почерневшим от войны. Для того, чтобы собрать воедино осколки разорванного войной мира, понадобится куда больше, чем коллекция картин. Но теперь он знал, что искусство сыграет роль, важность которой невозможно отрицать. «Ты и сам наверняка это понимаешь. Ты сыграл важную роль», — сказала она. Доминик пожал плечами. «Мы всего лишь делали, что могли для спасения жизней. И произведение искусства, когда могли». В этот момент открылись двери у них за спиной, и в комнату вошли два человека — Доминик спрыгнул со стола и, узнав в одном из них директора центрального пункта сбора, немедленно отдал честь. «Сэр?» «Вольно, солдат», — сказал директор. «Я пришел к девушке». Он кивнул Эдит. Та положила кисточку и вытерла руки о фартук. «Сэр?» «Фройли Айнбекер, один из лучших наших реставраторов», — сказал директор своему спутнику. «Она работала и над алтарём». «Эдит, это майор Кароль Эстрейхер. Он польский офицер». «Работает с нами над идентификацией произведений, которые следует вернуть в его страну». Майор Стрейхер неопределенно кивнул, но взгляд его не остановился на Эдит. Он был устремлен на стоявший в тени разобранный, возвышающий прекрасный алтарь Вейташтосса. Теперь в этой комнате было менее пусто, чем когда Доминик больше полугода назад впервые сюда вошел. Половина помещения была занята огромным алтарём Вейташтосса. Он громадной тенью виднелся в полутьме. Состоящий из множества частей, алтарь возвышался вдоль одной из стен. Огромная, разобранная на несколько частей, коллекция панелей с картинами и сложных скульптур. Доминик представил себе, что в полном сборе в высоту он будет футов 40. Доминик уже провел не один час, зарисовывая его, и едва успел дорисовать все фигуры с одной из панелей. Он узнал Деву Марию и большинство апостолов, но некоторые сцены интерпретировать не смог». Он несколько недель наблюдал за тем, как вокруг алтаря вьются кураторы и реставраторы, исследуя его арматуру, изучая его и обсуждая, как безопасно упаковать его для возвращения в Польшу. Эдит сказала ему, что это одно из величайших национальных сокровищ Польши. До того, как нацисты его похитили, он всегда находился за высоким алтарем базилики Святой Марии в Кракове. Теперь Доминик смотрел, как польский офицер медленно, будто во сне... Подходит к алтарю и протягивает руку, чтобы дотронуться до одного из золочёных узоров. Его красивое лицо исказилось, а в глазах заблестели слезы. Вновь повернувшись к Доминику, Эдит, и директору пункта сбора, он сдавленно произнес с сильным акцентом два слова. «Спасибо вам!» После этого он снял шляпу и упал на колени, глядя на алтарь так, будто мог весь его испить одним взглядом. На несколько долгих минут в комнате повисло почтенное молчание, какого Доминик не встречал с тех пор, как увидел в шахте Зигина, как викарий Стефани падает на колени перед реликвиями Шарлеманя. Наконец, майор Истрейхер собрался с силами и подобрался. Он надел шляпу и сглотнул. С красными глазами и решительно прямой спиной он подошел к ним. «Я приехал, чтобы забрать его домой», — сказал он. «Быть избранным для выполнения этой задачи для меня огромная честь. Это одно из величайших сокровищ Польши. Это одно из немногого, что осталось у моей страны. Спасибо, что все это время так хорошо о нем заботились». Доминик увидел, что самообладание Эдит на секунду пошатнулось, но она быстро взяла себя в руки. «Майор». «Я должна представить вам Доминика Банелли», — она прикоснулась к его локтю, — «он один из наших лучших охранников. Он проделал отличную работу по обеспечению безопасности алтаря и других хранящихся тут, в Мюнхене, работ. Но, кроме того, он защищал множество произведений искусства по всей Европе. Он же помог спасти картину да Винчи счастливой виллы Ганса Франка». Взгляд эстрейхера остановился на Доминике. Доминик почувствовал, как высокий поляк изучает его, разглядывая своими умными глазами с головы до ног. «Неужели?» — спросил он. «Тогда я прослежу, чтобы вы поехали с нами в Польшу возвращать эти работы, мистер Банелли. Очевидно, вы самый подходящий для этого человек. Кроме того, в поезде нам понадобится абсолютная безопасность». Доминик улыбнулся, но сердце его упало. Дом никогда не казался так далеко.